Глава 10. В комнате переговоров нас было пятеро: Дрейк, я, паладин имени которого я не знал, Кэл и ещё одна трейсер-девушка, которые представляли интересы подводных жителей. Я буду переводить слова наших гостей вам, сказал я, обращаясь к Дрейку и паладину. "Идиот", ответил инквизитор. "Тоже", холодно ответил паладин. Кстати, моё имя Зарх. Я капитан пятого элитного отряда, специализирующегося на культистах, поклоняющихся древним богам, произнёс он и осмотрел трейсеров подозрительным взглядом. Скажи ему, что мы не поклоняемся никаким древним богам, произнёс Кэл, и я передал его слова Зарху. Хорошо, спокойно ответил паладин. Хм, как-то быстро он им поверил, даже как-то странно. Будто бы прочитав мои мысли, Зарах повернулся ко мне. "Люмина даровал мне навык чувствовать ложь", произнёс он. "Я не понимаю, что он говорит, но знаю, что это правда". "Оу, интересный навык". "Так что вы хотели?", решил я всё же перейти к делу. "Всё просто", ответила девушка, которую инфосеть идентифицировала как Лика. "Мы хотим помочь людям, и не людям этого мира в борьбе с демонами". произнесла она и посмотрела на меня. Я перевел их слова дрейку и поладину. Это радует, задумчиво ответил инквизитор. Сколько среди вас трейсеров и насколько большая у вас армия? прямо спросил он. Трейсеров около двух десятков, ответил Келл. На счет армии произнес он и задумался. Примерно раз в десять больше, чем мы привели, наконец произнес он и я перевел его слова. Было бы больше, если бы ты со своим драконом не убил примерно треть. Трейсер смерил меня недовольным взглядом и усмехнулся. Я думал, только у Лики есть настолько сильный питомец. Я посмотрел на девушку, и на её лице появилась улыбка. В отличие от Кайла, она выглядела как вполне обычный человек, и оставалось лишь удивляться, как ей вообще удавалось жить под водой, хотя кто сказал, что она вообще жила там? "Я приказала им ждать в воде", произнесла Трейсер. "Не хотела пугать жителей города. Тогда надо было прийти без свиты монстров", холодно произнёс я. "Сами виноваты". "Тут я с тобой согласен", ответил Кэл. "Ну кто ж знал, что такой сильный Трейсер окажется в городе. Мы просто хотели впечатлить местных". "Ну, вам это удалось. С потерями, конечно, но цели вы свои добились". усмехнулся я и перевёл Дрейку из арху наш небольшой диалог. Решение и правда глупое, произнёс паладин. Наши ордена знают, кто такие трейсеры, и в наших рядах их больше нескольких десятков. Этот вопрос можно было решить более мирным путём. Кстати, насчёт этого. Дрейк, может, позовёшь своих ребят? Я думаю, с ними вы можете договориться и без меня. Я кивнул на трейсеров. Мне нужно как можно скорее оказаться в месте, которое мы обговаривали с тобой ранее, произнес я и посмотрел на Трейсеров. Я ведь вам нужен только в качестве переводчика. Вообще, да. Немного подумав, ответил инквизитор. Твое дело надо закончить как можно скорее, поэтому мы справимся и без тебя. Можешь идти, произнес он, и я кивнул. Я уже собирался было покинуть переговорную, но Трейсер меня остановил. Подожди, мне бы хотелось лично обговорить с тобой пару моментов, ответил Кэл. Обговорим, но сейчас у меня нет времени, честно ответил я. Вы ведь в ближайшее время не собираетесь покидать город? Нет, наши силы разрознены, и мы выбрали этот город как пункт сбора. Остальные будут стягиваться к нему, и как только мы соберёмся, то сможем вступить в войну, ответил Трейсер. Какой процент подводных жителей решили присоединиться к демонам? прямо спросил я. Таких меньшинство, максимум тридцать, но на самом деле около двадцати процентов, ответила Лика. Хм, это хорошая новость. Это радует, ответил я трейсерам. А теперь извините, дела не ждут, сказал я и принял вертикальное положение. Не забудь, нам надо с тобой кое-что обсудить, ответил Келл. Как вернусь обязательно. произнёс я и подойдя к окну, просто выпрыгнул из него и взмыл вверх. Теперь мне оставалось только найти Сумрака и можно было выдвигаться в медвежью рощу, где меня должны были ждать другие члены отряда. Сумрак, позвал я Драколиска, и Драколиск практически сразу же откликнулся. Вперёд, в медвежью рощу. Кинг, стоило Сумраку сесть на землю, как я сразу же услышал радостный голос некроманта. Ты для него словно любимый папочка, послышался в голове насмешливый голос Андромеды, скорее как старший брат. Спокойно ответил я искусственному интеллекту, не собираясь вестись на её провокации. "Ну да, конечно", усмехнулась Ада и замолчала. "Что-то случилось?" спросила подошедшая к нам Аретта. "Я думала, ты вернёшься гораздо быстрее". "Вроде того", ответил я амазонке. На город напали и пришлось отбиваться. Впоследствии выяснилось, что это было вовсе не нападение, а мирные переговоры, ну и все в таком духе. Произнес я и усмехнулся. В общем, большая часть трейсеров, которые стали обитателями морских пучин, объявили желание встать на защиту этого мира и дать отпор демонам. Интересно, послышался заинтересованный голос Альнартара. Несмотря на то, что я много где побывал, мне так и не удалось оказаться в подводном городе, о котором я так много слышал, Эльф тяжело вздохнул. Не знал, что и под водой бывают города. А у нас союз с аквалонами, и я однажды была там, будучи ещё ребёнком, произнесла Аретто. У тамошних магов есть специальные заклинания, которые позволяют дышать под водой. Я бы сказала, что там довольно занятно. сказала амазонка и смерила эльфа насмешливым взглядом. "Здачу-то я попаду", спокойно ответил длинноухий чародей. "Ага, размечтался", фыркнула воительница. "Мою мать пригласили туда как королеву амазонок, а ты как хочешь туда попасть. Скажи что". "Арето", на всякий случай перебил я амазонку. "Не надо", произнёс я, и она замолчала. "Скажите лучше, сколько ещё осталось до ведьминой рощи?" Около дня пути, она ван за той горой, ответил Альнартар и показал пальцем вперёд. На своём чудовище ты можешь быть там через пару часов. Пешим придётся идти в обход, произнёс он и посмотрел на меня. Ты предпочту передвигаться вместе. Немного подумав, ответил я эльфу, ибо больше переживал за ребят, нежели за себя. Не знаю, как работали арки этих демонов, но если они умеют открывать их в любой точке мира, то это большая проблема. Я так и думал, усмехнулся длинноухий чародей. Я так понимаю, сегодня мы без привала. А ты догадливый, ответил я и ускорил шаг. Я Нутром чувствовал, что вскоре должно произойти что-то очень важное и терять время было никак нельзя. Долго ты добирался, послышался знакомый женский голос, и из-за полуразрушенной колонны вышла знакомая мне сукуба. Обстоятельства, произнес я и пожал плечами. Рика усмехнулась. Тот воин с копьем, он жив? спросила она, и я почувствовал, как она воздействует на меня ментальной магией. Бесполезно, холодным тоном произнёс я. Решила убедиться, что у тебя иммунитет, усмехнулась сукуба. В следующий раз просто спроси, ответил я. Она счёт главы ордена. Да, он жив. Копье защитило его от взрыва. Жаль у меня не было такого сильного артефакта, когда я попала на демонический план, произнесла Рика, и на её лице появилась грустная улыбка. Мне одно тебе было трудно. Я попал в тело гоблина и в первый раз меня убили обычные падальщики, которые были не сильнее собак, ответил я девушке Трейсеру. Интересная история, но давай перейдём к делу. Я сильно рискую, встречаясь с тобой, сказала она и огляделась по сторонам. Я только за, честно признался я. Отлично. Ты что-нибудь слышала о предстоящем ивенте? спросила Арика, и я отрицательно покачал головой. Понятно. Ну, в общем, дела обстоят так. Как только на Ордыне окажется 80% всех трейсеров, попавших в этот мир, Инфосеть запустит событие, подробности которого мне неизвестны. Оу, ничего себе. Ада, ты знала? Нет, но сейчас во всём разберусь, ответила Андромеда. О нём мне рассказал Фейк. Я понятия не имею, знает ли он подробности, но факт остаётся фактом. Событие явно затронет войну против демонов, и так как мы хотим выступить против своих же, это явно повлечёт за собой определённые последствия. "Ада, нашла что-нибудь?" спросил я своего искусственного интеллекта. "Нет, Кинг. Видимо, подобную информацию можно получить только определёнными способами", ответила Андромеда. "Странно. Неужели она врёт? Что я могу для вас сделать?" Немного подумав, спросил я Рику. Сначала нужно было услышать, что она задумала, а уже потом что-либо предпринимать. Мне нужно быть точно уверены, что нас не предадут, сказала она и посмотрела мне в глаза. Если мы встанем на сторону добра и станем защищать этот мир, не хотелось бы, чтобы нам ударили в спину и мы оказались между двух огней. Вывать из демонов и, и жителей этого мира у меня нет ни малейшего желания. произнесла она и снова осмотрелась по сторонам. "Тебя что-то тревожит?" спросил я Сукубу. "Такое ощущение, что за нами следят", ответила Рика. "Хотя я наверняка бы почувствовала", произнесла она неуверенным голосом. "Арето, используй свой навык", крикнул я амазонки, и она кивнула. "Там!" спустя пару секунд вдруг крикнула воительница. "За теми руинами" Она указала пальцем, и я сразу же ринулся туда, куда указывала Амазонка, доставая на ходу перчатку артефакта Клинок. Используя арканное зрение, и резко останавливаясь. Что случилось? Рядом со мной появляется Рика. Рыд, кого то кого-то засекла, произнес я, смотря на странную фиолетовую сферу внутри которой нельзя было ничего рассмотреть. Это же. Рика подняла руку и указала пальцем на сферу. Ты знаешь, что это? да, произнесла она дрожащим голосом, а буквально в следующий момент сфера вдруг лопнула и во все стороны ударила мощная магическая волна. Магия хаоса, определил я её источник. Ты в порядке? Я повернул голову к Сукуби и увидел её стоящей на коленях. Что с тобой? спросил я, смотря на дрожащее тело Рики. Осторожно Предупредила меня Андромеда, и я незамедлительно использовал пустотный скачок, а в том месте, где я только что стоял, ударило какое-то боевое заклинание, оставив в земле небольшую воронку. Я повернул голову туда, где несколько секунд была сферы, и увидел странное существо, сотканное, казалось бы, из самой тьмы. Давно не виделись. произнесло существо низким воющим голосом и в следующую секунду обратилось к молодым человекам лет 20-25. "Фейк", произнёс я, смотря на трейсера. "Какими судьбами?" "Да вот решил проучить одну маленькую предательскую сучку", усмехнувшись, произнёс он и посмотрел на суккубу, у которой, судя по её виду, должно было вот-вот начаться истерика. Я использовал пустотность скачоков, встал между Фейком и Рикой. На лице трейсера появилась хищная улыбка. Я уже не тот, что был раньше. Холодным тоном произнес он и взмахнул рукой. Стоило этому случиться, как от его тела начинали отрываться многочисленные тени и немного покружившись в воздухе падать на землю. Дневные арбитры высших уровней. именно так идентифицировал монстров инфосеть, когда те не приобрели облик матёрых волков, сотканных из магии тьмы, глаза которых горели ярко-красным светом. "Я тоже", спокойно ответил я Трейсеру и принял свой истинный облик. "Оу", наигранно удивился Фейк. "Я думал, так и останешься орком. Как видишь, нет". сказал я, использовал умение, которым наделила меня Ала рукавица, и у меня в руках материализовалась пустотная плеть. А тот дракон? Он кивнул на сумрака. Ага, смертожал, который помог тебя убить, ответил я и посмотрел противнику в глаза. Улыбка на лице Трейсера стала ещё шире, а в следующее мгновение волки Тейнер рванули в мою сторону. Переговоры никогда не были его сильной стороной.